Глава 2. Бесполезный артефакт. Я провела в таверне почти весь день, но вскоре спряталась за самым дальним столом, когда к полудню в заведение вошло множество сотрудников артефактов фуллагора. Среди них были те, кто мог узнать меня. А я, по сути, была на больничном. Схема в конверте казалась мне бессмысленной. Она изображала артефакт, создающий круг передачи энергии, который, на мой взгляд, не выполнял никаких функций. Обычно такие артефакты с кольцевым механизмом использовались для обеспечения непрерывного сигнала. Но в артефакте всегда присутствовал механизм остановки потока, которого здесь не было. Однако остальные компоненты указывали на то, что схему разрабатывал профессионал. Камни для поддержания заряда были расположены с идеальной точностью. Даже угол деформации потока был рассчитан до миллиметра. Кроме того, в схеме присутствовала необычная комбинация рун и камней, которая была мне знакома, но по отдельности каждый из элементов был очень слаб. Такая схема не готовилась быстро, на ее расчет ушли месяцы, включая первичные испытания. Многие методы искажения потока, которые здесь использовались, были мне неизвестны. Отдельно приложено изображение уникального знака, который я должна была вырезать на дереве, подобно некоторым рунам. Эти символы использовались для краткосрочных сигналов, так как дерево сгорало при первой активации артефакта. Это что, чья-то шутка? Алфи сказала, что не знает, кто был отправителем. Она нашла письмо в подсобке, и оно было адресовано мне. Она и забыла о нем, пока я не упомянула о втором шансе. Кто бы ни был отправителем, Он принес письмо сюда лично, зная, что я общаюсь с Алфи. Это было действительно странно. Кроме Алфи, никто не знал о нашем общении. Возможно, несколько коллег, заглядывавших сюда за чашкой кофе, видели нас вместе. Но тогда почему конверт был адресован Айви Браун, а не ай при У того, кто писал это письмо, явно была цель, чтобы я построила этот самый артефакт. И что потом? У меня появится шанс на вторую попытку. Что это означает? Они выплатят мой долг фуллагарам, дадут мне возможность... Снять ограничения, оплатив учебу, я невольно начала фантазировать о лучшем. О том, что найду работу, возможно, даже у фуллагаров, которая позволит мне зарабатывать гораздо больше, используя дар выше второго уровня. Что перейду из отдела ремонта в отдел изобретателей. В девять вечера Алфина подошла к моему столику. «Ави, мы закрываемся на сегодня? Клиентов уже полчаса как нет. Вряд ли кто-то еще придет. Ты можешь снять здесь комнату на ночь. Я могу одолжить тебе, если не хватает». Она явно не хотела отпускать меня домой. Я покачала головой. «Нет, я не могу. Нельзя вечно прятаться. Сколько я смогу тут пробыть? День? У меня нет денег даже на то, чтобы оплатить одну ночь. Можно я оставлю конверт с тобой? Я завтра вернусь». Алфина кивнула в знак согласия и забрала у меня конверт. Поднимаясь в апартаменты, я ощущала страх. Всего один день, и вместо того, чтобы видеть в Роберте любящего мужа, я видела ловушку. Почему он не даст мне развод? Только из-за того, что я помогаю ему с потоком и сборкой? Возможно, стоит предложить работать с ним за деньги, и тогда он согласится на развод. Убедив себя таким образом, я открыла дверь. В ту же секунду муж схватил меня за плечо и втащил внутрь. «Где ты шлялась, черт возьми?» Я испуганно втянула голову в плечи, и попыталась отступить от мужа. Роберт никогда не кричал на меня до этого. Даже когда его любовница была здесь и оскорбляла меня, он просто отправил меня в комнату и не повышал голос. «Еще я одета, как гулящая женщина. Посмотри на себя. Чем ты сегодня занималась?» «Тебя не было на работе. Я специально спустился в вашу дыру и спросил твоего руководителя. И что я узнаю? Что с самого утра ты появилась там только для того, чтобы сказать, что болеешь? Отвечай, с кем ты была!» Замерла, не дыша, не понимая, чего он от меня хочет. Раньше я считала Роберта своей главной поддержкой. Он защищал меня от травли в академии, восхищался мной как женщиной, чего со мной не происходило никогда. Был моим единственным мужчиной. А сейчас он называл мастерскую на нижнем этаже компании «Дырой» я видела, с каким пренебрежением он отзывался о моей работе. «Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы. Ты изменяешь мне, Роберт, и до сих пор даже не извинился. Твоя любовница оскорбляла меня при тебе, и ты не сказал ни слова. Я не понимаю, чего ты хочешь». Я все же не смогла сдержать обиды, хотя до того, как подняться сюда, говорила себе, что не буду плакать, не буду показывать свою слабость и попробую найти рациональное решение». «Если ты думаешь, что факт наличия у меня любовницы...» Что-то изменит в наших отношениях, ты ошибаешься. Привыкай, что у меня будут другие женщины, Ави. Это не твое дело, что я обсуждаю с ними, даже если они, как тебе кажется, оскорбляют тебя. От несправедливости меня почти трясло. Я едва дышала. «Он что, серьезно? Он так и видит нашу жизнь? Я... Я хочу развода, Роберт. Верни мне мои документы. Если тебе нужно, чтобы я помогала тебе с артефактами, я могу это делать за деньги. И можешь не переживать. Я не буду тут жить». Роберт сердито нахмурился... Его красивые прямые брови сошлись на переносице. «Никакого развода, Айви. Хватит думать о глупостях. Умойся и иди спать. Тебе давно нужно было забеременеть, и тогда ты бы относилась к ситуации с куда большим умом и мудростью». Муж развернул меня, в сторону умывальной комнаты, а сам ушел в кабинет. Я поняла, что договориться с ним не удастся. Слава Богу, он хотя бы спал в гостевой спальне, понимая, что я не могу делить с ним постель и, скорее всего, закачу истерику. Но сколько это продлится? Роберт был страстным мужчиной, и мы обычно занимались любовью каждый день или через день. От мысли, что он может потребовать исполнения супружеского долга, у меня дрожали руки. На следующий день я встала до рассвета и попыталась улизнуть из апартаментов. Однако, когда я заглянула в шкаф, я нашла там только серые рабочие пиджаки и блузки на три размера больше моего. Роберт выкинул всю мою одежду, которую он считал непристойной. Ну ничего, одежда не главная. Мои суточные лежали на кухонном столе привычка, выработанная мной и Робертом за годы совместной жизни. Я чувствовала себя ужасно, когда брала эти деньги. Но мне банально не на что было жить. Я убедила себя, что это его плата за мою помощь с артефактами. Имея отгул на два дня, я сразу направилась к таверне «Голодный моряк». Алфея оглядела меня с ног до головы, нахмурилась, недовольно покачала головой и передала конверт. Я также попросила у нее чистую бумагу. Я выписала все элементы из схемы, Посланные мне незнакомцем. Основная часть компонентов была бесполезным хламом, который я могла найти на работе. Кабели, алюминиевые и железные пластины, стеклянные разделители, кварц, руны на ониксе, базовые кристаллы различных форм. Но в схеме также присутствовали несколько компонентов, которые тяжело добыть. Драгоценные камни, совсем маленькие, но у меня не было денег и на такие. У меня не было друзей. После того, как Роберт появился в моей жизни, я перестала общаться с другими мужчинами, зная, насколько он ревнив. И я избегала общения с женщинами, потому что муж говорил, что мои подруги засматриваются на него. В итоге я была совершенно одна, кроме Алфи, для которой я являлась клиенткой. Таким образом, мне даже не у кого было попросить денег в долг. Но, к счастью, у меня была работа. Я решила, что попрошу моего руководителя дать мне камни в долг, объяснив, что готовлюсь к поступлению в другую академию и пообещав вернуть их через пару дней. Никто не знал, что у меня совсем нет денег на обучение и что я подписала контракт, по которому должна отдавать 100% своей зарплаты на выплату долга. Я могла бы изменить условия контракта, перейти на предыдущую схему, которая предполагала выплату долга в течение 50 лет. Но первые деньги я увидела бы не раньше следующего месяца. Даже этих денег не хватило бы на оплату учебы, а без нее мне не снимут ограничения. Не буду тянуть. Если выжечь руны сегодня, на сборку уйдет всего два дня. Однако передо мной встал вопрос, где я буду заряжать артефакт. Мне нужно было... Уединенное место как минимум на несколько часов. Сегодня я не купила себе ничего, кроме кофе. Если я не потрачу оставшиеся деньги на обед и сохраню завтрашнюю дневную сумму, у меня хватит средств, чтобы арендовать комнату на втором этаже в таверне. Какая же я была дура, не откладывая собственные деньги. Я как идиотка радовалась тому, что Роберт заботится обо мне. Каждый день выдавал мне деньги, убеждая, что я могу позволить себе небольшие радости. Хотя на деле денег хватало ровно на один кофе и один обед. Я не осознавала, что таким образом становлюсь полностью финансово зависимой от него. Если бы ему что-то не понравилось, он мог бы легко отобрать у меня эти деньги. Но я была настолько послушной, что такого не происходило. Деньги я отдала Алфи, попросив их сохранить. Слишком боялась, что если Роберт увидит, что я не все потратила, то не выдаст мне новые суточные. После этого отправилась на работу, выйдя с больничного раньше срока. В какой-то момент муж даже спустился на технический этаж, чтобы проверить, На месте ли я? «Какой же твой муж, красавец, Айви!» Мечтательно вздохнула Берта, чья сила была даже ниже моей. Но ее это не беспокоило. Она окончила недорогую академию, получила ограничения на свой потенциал и устроилась в компанию артефакты Фуллагора. По меркам нашей страны и я, и Берта считались стабильным средним классом. Но на самом деле разница между нами была огромной. Руководитель одобрил использование камней, но я решила взять их только завтра. Сегодня же между заданиями Я собрала части каркаса для артефакта. Ресивер, катушку и базу для распределителя потока. Позы для драгоценных камней готовить не стала. Я собиралась оставить части будущего артефакта на своем рабочем столе, который всегда был завален хламом. Но моя команда была настолько опытна, что сразу заметила бы незнакомый прибор. До конца рабочего дня оставалось совсем немного, когда я внезапно услышала высокий голос любовницы моего мужа и вздрогнула. «Что ей понадобилось у нас в отделе?» «Мисс Керан?» что привело вас в наш отдел. Старший по смене подошел к любовнице моего мужа и вопросительно уставился на нее. Коллет брезгливо осмотрела помещение. Каждый стол был завален инструментами и предметами, которые мы используем в починке артефактов. А сотрудники выглядели уставшими и растрепанными. Солнце в это время не заглядывало на наш этаж. И я вспомнила, как муж называл моё место работы дырой. Я воскресила в памяти те несколько моментов, когда я навещала отдел кадров. Он находился на самом верхнем четвертом этаже и всегда был залит солнцем. В соседних помещениях находились отделы продаж, кабинеты руководителей, комнаты для совещаний и даже кабинет самого Теда Фуллагара. Кабинет Люсиль в теории также должен был там находиться, хотя я знала, что она не провела в нем и дня. «Мне поступила жалоба на то, что у вас проблемы с заболеваемостью. Неудивительно, здесь так темно и некомфортно». Блондинка нахмурилась и заметно вздрогнула от холода, вызвав сочувственный взгляд начальника смены. «Возможно, вы... «Как человек из отдела кадров, займетесь этим?» «Отправите запрос на улучшение освещения и отопления, раз так переживаете за нас?» Внезапно услышала я свой голос. Обычно я никогда не дерзила таким образом, но эта девушка меня раздражала. Я не винила ее в измене Роберта, В изменах всегда виноват сам изменщик, а не кто-то другой. Коллет медленно повернула голову в мою сторону, и я поняла, что именно ради меня она сюда спустилась. Посмотреть, в каком я состоянии и чем занимаюсь. Взгляд карих глаз быстро прошелся, По моему столу, ничем не отличающемуся от других, по моей нелепой одежде, огромным очкам, на ее губах появилась еле заметная брезгливая ухмылка. Девушка медленно подошла ко мне, и я не могла не заметить, каким взглядом смотрели на нее мои коллеги. Им явно нравилась блондинка в обтягивающем твидовом пиджаке и стильной длинной юбке с макияжем и прической. В ремонте такие не работают. Я вижу, что многие из вас не соблюдают требования безопасности к рабочему месту. Девушка сочувственно сжала губы. Вот, например, миссис Дюпри. Этот стол явно слишком мал для нее. Она выразительно перевела взгляд с меня на крохотную табуретку и обратно. Да и по правилам, рабочий стол должен быть наполовину свободен для эффективной работы. Боюсь, мне придется отразить это в отчете. Я не хочу, чтобы... Одна из ключевых команд работала в плохих условиях. Девушка вновь тревожно покачала головой, а затем прошла в сторону выхода. Но перед этим Коллет случайно задела корпус будущего артефакта, который я сегодня собирала между заданиями. От удара он упал и распался на множество деталей. «Ой, я случайно! Это что-то важное? Видите, к чему приводит несоблюдение правил безопасности? Я даже пройти здесь не могу, из-за того, насколько все захламлено!» Возмутилась она. Я только тоскливо вздохнула. Два часа работы, коту под хвост. Слава богу, все детали были металлическими, и ничего не сломалось. Мискиран, Киран, мы уже скоро заканчиваем, поэтому может казаться, что столы более загруженные, чем положено. Пожалуйста, пошлите нам отчет со всем, что нужно улучшить» а после возвращайтесь с проверкой и командой по оценке безопасности. Уверяю вас, наша команда очень серьезно относится к правилам. Смотреть на то, как начальник смены присмыкается перед этой женщиной, было неприятно. Корпоративная работа была странным зверем. И ситуация очень изменилась в последние 15-20 лет. Группы магов начали объединять в крупные коллективы под управлением назначенных начальников. И теперь вместо того, чтобы работать в индивидуальных мастерских, они трудились вместе в огромных залах на первом этаже зданий компании. Хотя дипломированным специалистам никто не запрещал работать самостоятельно, высокая стоимость аренды помещений, лицензирования и закупки материалов делала это экономически нецелесообразным. Компании же продавали те же артефакты или зелья в два раза дешевле. И индивидуальные мастерские просто не могли составить им конкуренцию. При этом компании зарабатывали огромные деньги, но маги видели лишь месячную зарплату, стабильную и безопасную. Настоящие деньги уходили владельцам компаний, которые вводили все больше средств контроля над мастерами. Одним из таких методов контроля был отдел кадров. Никто в отделе кадров не являлся магом. Их образование было в три раза короче нашего, но по какой-то причине они диктовали нам, что и как делать, основываясь на паре руководств по правилам безопасности и тому, как в теории должна выглядеть идеальная рабочая среда. Даже их зарплата была в два раза меньше, кроме руководителя отдела. Самым смешным было то, что все в моей команде считали себя лучше работников отдела кадров и постоянно шутили на эту тему. Я сама не испытывала по этому поводу никаких чувств Все, кто здесь работал, включая отдел кадров, на самом деле видели свои деньги, в отличие от меня. А вот мнение о женщинах из отдела кадров и женщинах из отдела ремонта очень различалось. Первые казались каждому мужчине волшебными феями, сидящими. В светлых красивых кабинетах в стильной одежде в то время как последние представлялись неухоженными и грубыми пока я размышляла о корпоративной культуре коллет и начальник смены пришли к какому-то решению которое я пропустила что ж касательно стульев Я также пришлю команду оценить, безопасно ли такой женщине, как миссис Дюпри, сидеть на этом. Возможно, для нее стоит подобрать стул побольше. Всего доброго, — сказала блондинка и, наконец, ушла. А я с неприязнью заметила несколько ухмылок на лицах мужчин из моей команды. Они, видимо, тоже считали, что я слишком крупная для этого стула. Даже не стала комментировать это, поднимая металлические пластины с пола и раскладывая их на своем рабочем столе. Я не была даже крупной. У меня просто широкие бедра и неподходящая одежда. Но это последнее что меня сейчас волновало. Домой я возвращалась очень поздно. Во-первых, я просто не хотела туда идти. Во-вторых, я восстанавливала все то, что уничтожила любовница моего мужа. И так увлеклась, что закончила каркас намного раньше, чем планировала даже руны подготовила и пазы для драгоценных камней. Если бы не проблемы с деньгами, я бы и вовсе не возвращалась домой, заночевала бы на скамейке в нашей мастерской. Но если я планировала завершить артефакт завтра ночью, мне нужно было получить мои суточные. «От мужа на завтра. Возможно, мне удастся даже попросить чуть больше. Нет, я не буду ничего просить. Надеюсь, что он уже спит, и мы не столкнемся». Я ошиблась. Роберт не спал и ждал меня в гостиной наших апартаментов, где горел свет. Услышав, что я вошла, он сразу же вышел в коридор. «Мне стоит сказать твоему начальнику, чтобы не задерживал тебя на работе», — сказал он вместо приветствия. Я решила, что не буду отвечать. Видимо, он проверил вечером, была ли я на рабочем месте или прогуливала как вчера. Даже видеть мужа было больно и мерзко. Как он мог сделать такое с нами? Испоганить, очернить годы любви. Зайдя на кухню, я попыталась приготовить что-то быстрое и легкое. От голода кружилась голова, пытаясь сохранить деньги. Я не ела сегодня совсем ничего, что сильно сказывалось на моем резерве. «Ты собираешься готовить мне ужин?» — спросил Роберт, войдя на кухню и садясь напротив меня, пока я жевала легкий салат с сыром. «Отвечай, Айви, или ты решила игнорировать все свои...» «Обязанности жены. Я не потерплю подобного». От того, что он, изменщик, выговаривал мне и упрекал в невыполнении обязанностей, меня буквально корежило изнутри. «Десять вечера. Я уверена, что ты уже поел. Я очень устала и хочу спать». Решила изображать смирение и ответила ему вежливо, насколько могла. «Завтра я уже не вернусь сюда». Когда я пыталась уйти, муж схватил меня за локоть, а затем посадил на свои колени, обхватил обеими руками и начал целовать мою шею. «Нет! Отпусти!» Я сразу же начала бешено вырываться. Его объятия вызывали во мне ужас. «Ну что ты бесишься? Ты должна радоваться, что все еще привлекаешь меня. Посмотри вокруг. Ты просто бледная моль по сравнению с другими женщинами». «Неудивительно, что я начал смотреть на других!» От несправедливости его слов я почувствовала, как слезы подступают к горлу. Он сам заставлял меня так одеваться. У меня не было денег на другую одежду. Он сам запретил мне улучшать зрение магическим образом. Он сам говорил, что моя красота только для него. А когда я попыталась одеться по-другому, он выкинул мою одежду. Хватит реветь. Видимо, я все же не сдержалась и начала плакать в который раз за эти дни. Сама довела себя до такого состояния. И сейчас сама же расстраиваешься. «Не могу поверить, что я могла полюбить такое чудовище», — прошептала я. «Я не чудовище, Айви. Никто не любит тебя так, как я, и тебе никогда не найти такого мужчину, как я. Я принимаю тебя...» И забочусь о тебе все эти годы. Хотя мне это непросто. Хватит строить из себя жертву. Ты живешь на всем готовом со мной. Успокойся. И стань уже прежней ласковой женой. Пока мне это не надоело. Слава богам! После этого он отпустил меня, оставив совсем разбитый. И я направилась в спальню. Последний день. Это последний день. Если артефакт окажется чьей-то глупой шуткой, я попрошу пересмотреть мой контракт так, чтобы мой долг выплачивался в течение 50 лет, а не 15. А до следующей зарплаты... Буду спать на работе. С меня хватит. На следующее утро я надеялась просто забрать свои суточные и сразу уйти. Но Роберт, как назло, был на кухне и смотрел на меня с ожиданием. Он всегда оставлял деньги на кухонном столе, и когда он увидел, что я... Посмотрела туда, он злорадно усмехнулся. «Все, что тебе от меня надо, это деньги», — цинично сказал он. «Ты сам предложил отдавать мою зарплату на погашение долга. Ты сам придумал эту систему», — ответила я. — Я не знал, что ты станешь настолько алчный, — усмехнулся муж. — О чем он говорит? Я собираю за него артефакты вне рабочего времени, а те деньги, что он дает мне на еду каждый день, даже близко не покрывают подобную работу. Кроме того, его зарплата была... В четыре раза больше моей. Для него эти суточные почти незаметны. Как назло, именно сегодня мне нужны были эти деньги. Но я чувствовала себя оплеванной и униженной. И не хотела просить. Не могла. Как будто последние капли моей гордости и самоуважения умрут, если я попрошу. Ничего не говоря, развернулась и направилась к выходу. Ави, Роберт схватил меня за плечо, но я вырвалась и упрямо зашагала к двери. Ты еще пожалеешь об этом. Тебе всего лишь нужно попросить. Хватит делать вид, что я чудовище. Но я уже не слушала его. Оделась и вышла из дома. Без денег. Я все равно собиралась воплотить свой план в жизнь. У меня была идея.